получали и, видимо, СИМ удовлетворялись обстоятельные рассказы о сделках, которые вот-вот состоятся или только что сорвались из-за некой врожденной несовместимости между компьютерами Logicon и потребностями заказчика. Эти отчеты нельзя было назвать чистым вымыслом. Рипли никогда не приводил имени потенциального клиента, если только не беседовал с ним на самом деле.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 И он решил не отвлекаться. Временами Рипли испытывал угрызение совести. Во всей Канаде не было худшего торговца компьютерами, однако утешал себя мыслью о том, что он приносит пользу иного характера. Любой ванкуверский умник, взявший на себя труд заглянуть в дело Рипли, нашел бы подробное описание разнообразных причин, по которым продукция логикона не соответствует требованиям клиентов — Конечно, этот самый умник мог задуматься, почему такое тщательное вскрытие недостатков происходит в захудалом уголке Альберты, но тем не менее урок из этого извлечь можно было. В голове Рипли сплетались тончайшие сети воображения, и тут вдруг раздался настойчивый звонок. Шипят досады, Хэнк открыл дверь и увидел перед собой пятидесятилетнего мужчину в роскошном деловом костюме и с матово-поблескивающим чемоданчиком. «Мистер Рипли?» — произнес посетитель. «Прошу извинить за беспокойство». «Страхование?» — нетерпеливо спросил Рипли. «У меня уже все застраховано, к тому же мне некогда». «Нет, я не страховой агент». «Я твердо придерживаюсь своей веры», — солгал Рипли. «Так что вряд ли стоит...» Вы меня не поняли, посетитель улыбнулся. Я желаю купить компьютер. Купить компьютер? Рипли машинально распахнул дверь и проследовал за гостем в комнату, глядя ему в затылок на чуть завивающиеся у ворота пиджака черные волосы. У него была теория, согласно которой у всех богатых и могущественных людей непременно должны расти черные вьющиеся волосы. Хэнк почувствовал новое и непривычное ощущение. Кажется, везет. Меня зовут Мервин Парр. Посетитель бросил чемоданчик на стул и, со странным удовлетворением, осмотрел нехитрую обстановку комнаты. — Крайне приятно, — залебезил Рипли. — Присаживайтесь, пожалуйста. — Прошу, пейте. — Я не прикасаюсь к алкоголю. — Но вы не смущайтесь, — великодушно сказал пар. — Нет, спасибо, не пью. Рипли поднял стаканчик, сообразил, что делает, и опустил его на стол. Вытащил сигарету и окутался клубами дыма. Пар снисходительно наблюдал за происходящим. Вы, вероятно, удивляетесь моему приходу? Нет-нет, что вы? Э, впрочем, да. Разумеется, я никоим образом не возражаю, но, может быть, мне лучше прийти в вашу организацию и продемонстрировать возможности логикона в рабочие часы? Моя организация находится в Реддир. А? Рипли почувствовал, что удача ускользает. «Это, если не ошибаюсь, к северу от Калгари. В таком случае вам следует связаться с нашим представителем по Центральной Альберте». «Я не хочу связываться с представителем по Центральной Альберте, мистер Рипли. Я хочу купить компьютер у вас». Что-то в голосе посетителя напоминало Хенку. — О детстве. Э, у нас так не принято. В вашей компании ничего не станет известно. Я собираюсь использовать фиктивный адрес здесь, в Ледбридже. — Понимаю. — ошарашенно пробормотал Рипли. Пар громко рассмеялся, показывая крепкие желтоватые зубы. — Прошу извинить меня, мистер Рипли, за глупые игры в таинственность. Я преподаю в новом университете Западной Канады. Мой факультет хочет приобрести компьютер для социологического обследования в Реддир. И все же, почему вы обратились ко мне? Очень просто. Здесь, в южной части, вы работаете один...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 Ну, я полагаю, мистер Рипли, что вы квалифицированный, специалист, и в случае необходимости мы сможем договориться в частном порядке. Это будет выгодно для нас обоих. Пар многозначительно посмотрел на обшарпанную мебель. Остается вопрос оплаты. Наша бухгалтерия наличными, оборвал пар. Хэнк взял стакан и сделал щедрый глоток. «Я не совсем уверен, мистер Рипли!» Пар изумленно покачал головой. «По-моему, на всем свете нет торговца хуже вас. Если бы я обратился с подобным предложением к любому другому представителю логикона, мы бы сейчас уже подписывали договор». Э, «Простите». Рипли мысленно дал себе взбучку. «Хватит проявлять чрезмерную этичность»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 Хэнк придвинул стул поближе к коленям посетителя и заметил светлую полоску на одном из пальцев пара, след от недавно снятого кольца. Какую информацию и в каком объеме требуется обрабатывать? В Реддир живет около двухсот тысяч человек. Мы выбрали для обследования этот район, потому что он является типичным образчиком того, что социологи зовут областью вторичной величины по классификационной системе Уиллиса».